«Иар-эль-Террус», «Закутки дальних дорог», пятая книга «Циклостранники», фантастический роман. Все совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Роман с начала и до конца является авторским вымыслом. За идею цивилизации народа Дархона, разумного эскина, автор приносит свою благодарность Алексею Морозову. С ветхих страниц возвращается память. Дороже, чем истина, старая сказка. Вера в себя пожирает, как пламя, Облик земной, надоевшую маску. Черные крылья растут за спиною, Звезды венчают волшебной короной. Не опуская глаза на земное, Бродят безумцы небесной дорогой. Вера похожа на отзвуки знаний, Вера для сердца на знание права, Выдумка, что сущей правды желаний И называться должна в мире правдой. С ветхих страничек сошли мы с тобою. Ветер трепал наши черные крылья. Страшное право не знаться с землею. Вера, что сказка становится былью. Полина Черкасова, мистер Дэн. Пролог. Мальчишка, как всегда, сотворил нечто непотребное. И шестой аварий от души забавлялся, наблюдая за ошалевшими и до глубины души оскорбленными цвергами, оставшимися после встречи с восьмым в недоумении и растерянности. С ними никто никогда так не обходился, и они полагали, что так будет всегда, но их обломали. Причем так, странник даже не нашел слов, чтобы сказать как, но удовольствие получил огромное. Кое-какие знания юному лентяю все же удалось вдолбить в пустую голову хоть и ценой немалых усилий. А до кое-чего он и сам дошел. По крайней мере, наконец-то начал вплотную работать с менталом и инфосферой, которую на его родине называли ноосферой, и лихорадочно осваивать знания из переданного из нижних миров Гриамура. А то надо же, ему знания, невероятно драгоценные в его ситуации знания доверили, а он ими манкировал. Всмотревшись в ауру восьмого, шестой задумчиво похмыкал. Судя по энергопотокам и их форме, мальчишке вскоре предстоит путешествие в по-настоящему закрытый, в отличие от Илтана, мир. Возможно, даже в один из истинных закутков мироздания. Или даже в пузырек пространственной пены на границе реальности и хаоса. Там хватает разных миров, порой совершенно невероятных и даже жутковатых. Интересно, в какой именно попадет мальчишка? Ведь из закрытого мира за пару декад он не выберется. Там несколько лет понадобится, а то и больше. Хотя от восьмого, опять же, можно ждать всего. Слишком уж он отличается от остальных семерых и развивается совершенно иначе с какой-то потрясающей скоростью. За каких-то полтора года он уже дошел до экзаменов. Но и неприятности на себя собирает, как паршивый пес Репии. Все-таки мальчишка странный. Очень странный. Кто его ведет, помимо судьи и самого шестого, выяснить пока так и не удалось. Но сомнений в том, что ведет, нет ни малейших. Много из случившегося не было бы в ином случае. Кто способен на столь высоком уровне играть вероятностями? Разве что демиурги. Но зачем мальчишка демиургам? К тому же это совсем не обязательно они. Это может быть кто угодно. Хоть те же высшие структуры из сфер, чтобы им провалиться. Интересно, сумеет мальчишка разобраться со своими бабами? Или продолжит попадать с ними как кур в ощупь? Скорее всего, второе. Да и маловато, пока женщин в его клане. Надо на несколько порядков больше, пригодятся. Даже если подзарядка таким способом ему уже не понадобится. Так что помогать восьмому в данном вопросе шестой не собирался. Хотя мог. Ничего, зато может думать научиться, но хоть немного. Так, начинается что-то интересное. Странник собрался в довольно компактное образование, всего в две световых лет и 12 вселенных, после чего выделил для наблюдения за мальчишкой целых два потока мышления и приготовился к изысканному удовольствию. Ведь восьмой обязательно что-нибудь доучудит, в который раз. А он с удовольствием понаблюдает. Давно так не развлекался.